Дальше все как в нелепом сне. Появились служанки, вслед за ними придворные дамы, причем из доверенных семей. Принесли груды ткани. На попытку возразить ответили «приказ кесаря», и пришлось подчиниться. А наряд был странным. Нижнее белье, затем платье из тонкой, приятной телу ткани, следом почти пыточное орудие, тяжелое платье из очень плотной ткани». Ткань из невиданных мной ранее стягивал и удерживал, как корсет, и уже совершенно не радовал перламутровый блеск этого самого платья, стянувшего меня от шеи и до пят. У меня начался истерический смех. «Кажется, кесарь рыхнулся!» «Да такой никто не носит, даже патриархальный шодор оставляет больше свободы женскому телу!» «Дамы!» — обратилась я к тем, кто осторожно надевал на меня призрачное третье платье. «Никого фасон не смущает?»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 Секретари начали радовать. «За время вашей болезни была отстроена новая площадь», – сказал Райха. Я пошатнулась. «Кесарь впервые за более чем сто лет вернулся к законотворчеству», – сообщил Светис. «Основная масса указов будет зачитана сегодня, после вашей коронации». «Что?» – от таких новостей я чуть не упала. Придворные дамы удержали. «А я все думала, зачем матушке столько фриэлин?»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 что было непросто в данном-то платье. «Сколько указов?» «Более двадцати». Светис чуть нахмурился. «Я видел лишь часть, переданную непосредственно в вашу канцелярию». «А есть другая канцелярия?» переспросила я. «Теперь есть», подтвердил Райха. «Дохлый вонючий гоблин!» Служанки поняли, что пора уматывать. Придворные дамы частью хлопнулись в обморок, зато оба моих секретаря вдруг радостно заулыбались. А я была в ярости».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 «Ваше высочество!» Райха меня такой взбешенный видел не в первый раз. «Вернемся к коронации!» Я вскинула голову. «Да, мы свободны!» Дамы, частью лежащие на полу, торопливо поднялись и, бесконечно кланяясь, исчезли. «Нет, фрейлины мне не нужны, и подпорки из них некачественные, и бесят!» Едва мы с секретарями остались втроем, я перешла к важным вопросам. «Коронация!» Райха тут же достал лист и отчитался. Вероятно, вам будут предоставлены новые полномочия. Это радует. И, если честно, даже гора с плеч. Наши наблюдатели, среди приближенных к императору, сообщают о решимости Кесаря передать вам управление. И более того, вам будет предоставлен новый титул. «Информация проверенная?» – задумчиво спросила я. «Человек проверенный», – сообщил Райха. «Ага, значит, Айсир Хайта не пожелал влачить жалкое существование и вновь мечтает получать денежные подарки из Этлона».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 Неожиданно напряженно спросил Райха. Да при тут формулировка? Кесарь обвинил в собственном деянии Иллири и казнил его. Умнейший ход для политика, непревзойденный просто. Иллири в народе не любили, да и среди правителей подвластных государств также же. Скользкий лореец был слишком заносчив, слишком усерден, и если соглашался закрыть глаза на что-либо, стоимость такого одолжения была запредельной. Айсир Катриона. «Я вот о чем думаю!» – пробормотала невно покусывая губы. «Вот сейчас казнили Иллири. Интересно, как скоро на его месте окажусь я?» В коридоре послышались торопливые шаги. «Все ясно, Кесарь идет. Народ разбегается». Когда дверь была картинно распахнута, я уже даже улыбалась. «А все потому, что быть на месте Иллири мне не придется. От Кесаря избавлюсь раньше». «Но я об этом подумаю завтра, а пока...» И я мило улыбнулась вошедшему супругу. В следующую секунду моя улыбка угасла. Великий император Арейдена Лара Сашера остановился в дверях, и я впервые увидела в его глазах восхищение. Но не невозвышенно восторженное, с каким смотрел на меня Аршхан, нетеплое и родное, которому окутывал Динар, это было что-то иное, мрачное, исполненное решимости и восхищения собственностью. И я ощутила угрозу, легкую, неуловимую,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 «Да-да, наш вечный к тому же неубиваемый победитель. А мне до крайности любопытно, а можно ли победить того, кто был победителем всегда?» Я смотрела на Кесаря и понимала, что единственно верный ответ – нет. И в то же время, пусть мне всего двадцать, но за эти годы я усвоила одно непреложное правило. «И какое же?» – насмешливо поинтересовался супруг. «Вы сегодня восхитительны!» Я подарила ему восторженную улыбку и поклон вместо реверанса,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 Гордо вздернув подбородок, уверенно посмотрела на кесаря. «Вам, мой дорогой супруг, никаких иных мыслей, помимо обсуждения одежды, более от меня не услышать. Я буду думать исключительно об одежде. Ну и об обуви тоже можно». Мне протянули руку. Властно и повелительно, ни секунды не сомневаясь, что подчинюсь мгновенно. Сдержав горькую усмешку, нагнулась, чуть приподняла край платья и направилась к супругу уже без необходимости семенить. «Остановись!» Резкий несколько пренебрежительный приказ. «Отпусти!» Беспрекословно выполняю. «Выпрямись!» «Расправь плечи!» «Не опасайся запутаться в юбках!» «Теперь шаг!» «Плавнее!» Сдерживая раздражение, последовало всем указаниям. Первый шаг вышел неуверенным, второй уже лучше. На третьем появилось странное и непривычное ощущение собственного величия. После двух десятков шагов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 Сверкнул портал.